Маргарет бессильно смотрела, как Джо распахнул водительскую дверь, выбрался из машины, бросил ключи на сиденье и прогулочным шагом пошел прочь. Целую минуту женщина даже дышать боялась, словно раненый зверек, которого неожиданно выпустили на волю, а потом бросилась к Макдоналдсу. Ноги не слушались, перед глазами все плыло. «Господь мой пастырь!» «Не страшусь, вовек отрады не лишусь», — шептали посеревшие губы. Оглушительно заскрипели стертые тормозные колодки. Хьюи остановил зеленый пикап в нескольких шагах от кузена Джо. Караулившие под крытым входом в Барнс энд Ноубл старики испуганно обернулись — По внешности, сущие бомжи, которые под видом покупателей, целыми днями торчат в книжном и, сидя на мягких диванах, читают утренние газеты. Джо Хикки мысленно пожелал им удачи. От нищеты никто не застрахован. Не успел он залезть в кабину, как Хьюи вздохнул с облегчением, словно двухлетний ребенок, которому вернулась мама. «Привет, Джои!» Двадцать три часа десять минут постучал по циферблату Хикки. Деньги ушерил, никто не пострадал, а ФБР даже на горизонте не видно. Сынок, я гребанный гений, первый умник во Вселенной. Очень рад, что все позади, — простонал Хьюи. В этот раз я сильно перепугался. Хикки с улыбкой взъерошил нечесанную шевелюру двоюродного брата. Но все, остолоп, можно целый год жить припеваючи. Угу. На гигантском каучуковом лице заиграла улыбка. Хьюи завел мотор, аккуратно развернул пикап и влился в поток въезжающих со стоянки машин. Словно статуя посреди бури, Питер Магдилл стоял в детском уголке Макдоналдса. Вокруг резвились малыши. Скинув обувь, скакали на батуте дети постарше. От смеха и оглушительных криков закладывало уши. Украдкой, утирая слезы, мальчик искал маму. Побелевшие пальцы сжимали деревянный поезд, который вырезал Хьюи. Стеклянная дверь открылась, и вошла седая женщина с безумно блестящими глазами, очень похожа на маму, но какая-то не такая, странная. Лицо осунувшееся, одежда рваная. Двух маленьких от двери оттолкнула. Мама бы так никогда не сделала. Бешеный взгляд метался от ребенка к ребенку, скользнул по Питеру, понесся прочь, затем вернулся. «Мама?» — неуверенно позвал мальчик. Бледное лицо, похожее на страшную маску. Женщина бросилась к Питеру, прижала к себе, а потом подняла на руки. «Такого мама уже давным-давно не делала». Из ее груди вырвался чудовищный звериный вой, и дети вокруг испуганно притихли. «Боже милостивый!» — рыдала Маргарет. «Сынок! Мальчик мой! Маленький мой!» Питер чувствовал, как по щекам катятся горючие слезы. Деревянный поезд упал на бетонные плиты пола. Его тут же схватил какой-то малыш, улыбнулся и убежал. Глава вторая. Год спустя. Развернув Форд Экспедишн, Уилл Дженнингс обогнал неповоротливую автоцистерну и встал в правый ряд. До взлетного поля оставался всего километр, и поднимающиеся над деревьями самолеты притягивали его как магнит. С последнего полета прошло чуть больше месяца. Уилл страшно скучал по небу.